Глава 5. Учение о реинкарнациях. Случаи воспоминания прошлых жизней. Теперь интересный случай воспоминаний из прошлой жизни. Привожу лишь для вашего сведения. Случай этот произошёл в 80-х годах прошлого столетия и записан со слов участника. Одна помещица проживавшая в имении Псковской губернии на Рождестве с мужем и сыном поехала навестить знакомых в дальнее поместье. Выехали они чудесным ясным утром, рассчитывая ещё до сумерек быть на месте. Но после полудня погода резко изменилась, поднялась с юга, снег повалил хлопьями, скрылись дали, и в какие-нибудь полчаса дорогу совершенно занесло. Начало темнеть. Давно должны были бы доехать до назначения, а тут и признаков Жилья не видать, и дорога стала полна ухабов, того и гляди, что вазок опрокинется. Ясно, что сбились с пути. Остановиться и переждать непогоду нельзя, ибо бурга точно даже усилилась и могла занести и вазок, и лошадей. Решили довериться чутью лошадей и пустить их отыскивать жильё. Умные животные точно поняли, подняли морды, повели нас здрями и прибавили ходу. Через час или меньше послышался отдалённый собачий лай, и скоро замелькали редкие огоньки. Возок подъехал к каменной ограде большой усадьбы. На лай собак вышел сторож с фонарём и на вопрос, чья усадьба, назвал фамилию, прибавив, что владельцы в отъезде, за границей. выяснилось также, что путники находились в противоположной стороне от своего назначения. Ввиду того, что было уже поздно, решили переночевать в усадьбе. Вызвали дворецкого и просили отпереть дом для ночлега. Но когда помещица вышла из воска и взглянула на дом, тускло освещённый фонарями слуг, она вся затряслась и в ужасе воскликнула: "Никогда нога моя не вступит в этот дом!" Страшные вещи происходили здесь и стала умолять мужа ни минуты не задерживаться в этом несчастливом месте. Муж и сын были крайне поражены и приписали нервность эту к переутомлению, пробовали ее успокоить и убедить, что она заблуждается, ибо никогда никто из них не бывал в этих местах. Но она стояла на своем, и чтобы доказать им свою правоту, она сказала «Все». Я опишу вам расположение комнат и обстановку. Когда вы войдёте в круглую красную гостиную, то над столом, стоящим у стены, вы увидите большой женский портрет в белом платье с цветами в руках. Портрет этот мой. Я была так, так несчастна. Конечно, муж с сыном немедленно пошли с сопровождением дворецкого проверить сказанное. и скоро вернулись глубоко потрясённые, ибо всё точно отвечало данному им описанию. После этого они, конечно, не стали её убеждать ночевать в злополучном доме, и так как пурга стихла и даже выглянула луна, то, взяв с собой проводника, они решили вернуться домой. На Востоке подобные воспоминания нередки. В газетах сказали, Можно встретить описание случаев, проверенных при многочисленных свидетелях.